Глава 78. Ирина. На следующий день утром она проснулась с ощущением дежавю. Вновь, как совсем недавно, Ирину разбудил дверной звонок, и она, накинув шерстяной платок поверх ночной рубашки, сунула ноги в тапочки, подаренные Виктором, и поспешила в коридор. Неужели опять близнецы приехали? Оказалось, действительно они. И с огромными пакетами, и даже с какой-то коробкой. Нет. «С двумя коробками». «Что это?» спросила Ирина с недоумением, глядя на то, как Максим и Марина без лишних слов перетаскивают все это добро в квартиру. «Мам, ну ты не видишь, что ли?» проворчала дочь, пока сын молча и деловито расставлял все вдоль стен, чтобы не мешалось. «Елка! И елочные игрушки!» «Что?» изумилась Ирина, едва не сев на пол от шока. «Елка!» мам ну до нового года три дня а у тебя ни елки ни украшений мы в прошлый раз еще заметили решили вот приехать и украсить в торговый центр с утра съездили такую красивую елочку купили тебе понравится ага пробормотала ирина глядя на то как дети разуваются что происходит то в прошлые выходные борщ уборка окна заткнутые а теперь вообще елка новогодняя приятно конечно Но с чего вдруг подобные почести? Было время, когда Ирина вообще не украшала дом. Пару лет после развода точно, настроения не было. Да и близнецы все время уезжали праздновать в другом месте. Поначалу Макс и Марина и не настаивали, что елки нет. Потом стали просить. И Ирина вновь начала ставить. А теперь что? Они ведь живут отдельно. Зачем им нужно, чтобы новогодние атрибуты были и в ее съемной квартире? Мам, ну ты странная. — хмыкнул Макс, но как-то смущенно, когда Ирина чуть позже все это озвучила. Правда, в более мягкой форме. «Это же Новый год. Праздник, подарки, Дед Мороз, э -э -э снегурочка, волшебство». «Кстати, о волшебстве!» — подхватила Марина, водружая на макушку елки живописную звездочку. Елка и правда была отличная. Пышная и будто бы снегом припорошенная. Даже с шишками». «Мы тут решили собраться 31 декабря все вместе в доме дедушки Андрея и бабушки Люды. Ты же приедешь, да?» «Решили собраться?» — удивленно переспросила Ирина. «С ума сойти. Когда их семья вообще последний раз что-то праздновала вместе?» Ирина даже и не помнила. «И Улю туда повезете?» «Да, конечно, и Улю», — подтвердила Марина. «И Макс с Лерой приедут, и Толя с Леной и Ромой, и еще...» Папа! Ирина покачнулась от неожиданности непроизвольно хватаясь за сердце, и близнецы немедленно бросили свое занятие, кинулись к ней, подхватили и помогли сесть на кровать, на перебой, галдя и спрашивая, что случилось и не нужно ли вызвать скорую помощь. Блин, Риш!» — шипел Макс на сестру. Ты не могла как-нибудь деликатнее эту новость сообщить? Как деликатнее это! Огрызалась Марина, бледнее от беспокойства за маму. В следующий раз сам говорить будешь! Вот и скажу! «Стоп, стоп!» — Ирина замахала на близнецов руками, и они разом замолчали. «Со мной все в порядке. Еще раз и по слогам. 31 декабря мы поедем в загородный дом Андрея Вячеславовича, и там будет ваш отец. Да?» «Да!» — кивнули дети синхронно, а потом Макс с опаской переспросил. «Ты против?» «Нет, я за». Вздохнула Ирина и, подняв ладонь, прикоснулась кончиками пальца к колбу. «Нет, вроде она не бредит, температура нормальная». «Просто неожиданно как-то». «Ну...» — протянул Макс и неуверенно посмотрел на хмурую Марину. «Решили, вот, налаживать отношения. Ришка папе на днях даже ульку показала». «Серьезно?» «Если это бред, то однозначно очень удачный». Даже не хочется от него отходить. «Угу», — кивнула Марина, все еще хмурясь. «И завтра мы с ним пойдем на прогулку. Я, Боря и Ульяна. Хочешь с нами?» «Конечно, хочу», — радостно улыбнулась Ирина и, не выдержав, погладила дочь по темноволосой голове.